Гитлер. Верно, капитан Энгель. Бегло пробежав документ глазами, Гитлер поставил свою подпись и, не удоставив присутствующих даже словом, покинул помещение. Все произошло настолько уныло и буднично, что генерал Гальдер даже не отметил это событие в своем знаменитом дневнике. Глава 11. Зреющий нарыв Декабрь в Москве прошел под аккомпанемент шумных праздников. В едином порыве был отпразднован День Сталинской Конституции. По радио и на стихийных митингах постоянно звучали слова «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». и военный марш. Газеты, захлебываясь от восторга, отмечали, что если в 1938 году население Советского Союза составляло 170 миллионов человек, то в 1939 183 миллиона человек, а в 1940 году оно уже составило 193 миллиона, поскольку к СССР присоединились Республики Балтики, а Бессарабия и Северная Буковина были освобождены от иго румынских бояр. Затем прошли выборы во вновь образованные финская ССР, а также в Западной Украине и Западной Белоруссии, территории которых были уже к этому времени более-менее очищены от опасно-социальных элементов. Благодаря этому выборы еще раз продемонстрировали Убедительную победу сталинского блока коммунистов и беспартийных. Хотя, само собой разумеется, кроме этого блока никто в выборах не участвовал. Но вопросов уже никто не задавал и на новых территориях. Все, кто их мог даже потенциально задать, были уже либо расстреляны, либо депортированы. В Черновцах перед избирателями выступил кандидат в депутаты Верховного Совета от их округа, генерал армии Жуков, командующий Киевским особым военным округом, который заверил слушателей, что под мудрым руководством товарища Сталина наша страна станет самой могущественной страной в мире. Пресса довольно скупо сообщала и о мировых делах. будучи почти полностью заполненной репортажами о всенародном энтузиазме в связи с очередной годовщиной ВЧК НКВД 20 декабря и, конечно, 21 декабря, пестрела поздравлениями к очередному дню рождения товарища Сталина, которому исполнился 61 год. Но если вся страна буйно ликовала по этому случаю, то остальной мир был даже еще более сдержан, чем накануне, когда в обстановке какого-то истерического безумия на фоне военных неудач Финляндии праздновалось сталинское 60-летие. Поздравления прислали, как обычно, Гитлер, Муссолини и Риббентроп, а также еще несколько фашистских деятелей более мелкого масштаба. но с настолько звучными именами, что все центральные газеты СССР с текстами поздравлений были позднее на долгие годы похоронены в спецхранах, а некоторые просто изъяты и уничтожены. На последних полосах маленькие сухие заметки сообщали об английских победах в африканской пустыне, печатались выдержки из заявлений Черчилля, о том, что угроза вторжения немцев на Британские острова не только не миновала, но стала даже еще более вероятной летом будущего года. Немного сообщалось о поражении итальянцев в Албании и об американской помощи Англии. Совершенно неожиданно в одном из номеров «Правды» появилась большая статья с описанием характеристик американского тяжелого бомбардировщика b 17 с намеками на то, что англичане в недалеком будущем получат его на вооружении. То ли немцев предупреждали, то ли себя жалели.